Никому не ведомо. Но в конце концов попал в г е с и н с к и й музей, где и сейчас хранится. Немало путешествовал и скелет мастодонта, найденный у о р р н о м Но не будем о нем рассказывать, приведем только один любопытный факт. В том месте, где у зверя должен был быть желудок, обнаружили около 200 килограммов веток. Большинство из них около 5 сантиметров в длину и некоторой толщиной с палец. С ветками перемешана масса пережеванных листьев. Очевидно, это был последний обед мастодонта. Эндрюс. Крупнейшим из хоботных гигантов был плейстоценовый североамериканский слон Архидискодон. Император, ископаемые кости которого рассеяны почти по всей территории Соединенных Штатов Америки. Нашлись и в асфальтовой ловушке вблизи ранчо Ла Бреа. Европейский представитель того же рода южный европейский слон, как полагают, был разноначальником другого плейстоценного слона Европы – Палеолоксадона. А тот, в свою очередь, породил карликовых ныне вымерших слонов Сицилии, Мальты, Крита и некоторых других островов Средиземного м о р я Однако вторая, более плодовитая ветвь, идущая от южного слона, привела к Парилофасу, а от того уже произошли мамонты. Лохматые жители тундры и северных степей, раскинувшихся у окраин ледников. Они обитали по всей Европе, в большей части Азии и в Северной Америке. В новый свет мамонты пришли из Азии, уже не раз упоминавшейся дорогой, то соединявшей Чукотку с Аляской, то опускавшейся под соленые воды Берингово пролива. По этой дороге, известной в мире ученых под названием Берингия, переселялись многие животные. Хотя этот путь был открыт в оба конца, основная м и г р а ц и я шла с запада на восток. В том же направлении 20 тысяч лет назад, как уже говорилось, прошли и люди, как полагают главные виновники гибели мамонтов. По всему русскому северу, по всей Сибири и даже дальше в м а н ж у р е и Китае распространены легенды о странном звере, кроте небывалого роста. Размером он будто бы со слона и наделен рогами, которые выполняют роль землеройщего приспособления. Описание крота-гиганта по имени т и н ш у или Ин-Шу, мышь, которая прячется, мы находим в древнекитайских книгах. Бун-Зо-Ган-Му – старое китайское сочинение животных, составленное в XVI веке. а т и н ш у его авторы пишут следующее. Он постоянно держится в пещерах, похож на мышь, но достигает величины быка, хвоста у него нет и цвет его темный. Он очень силен и выкапывает себе пещеры в местностях, покрытых скалами и лесами. Другая старая китайская книга сообщает о т и н Шу любопытные подробности. Живет крот великан в странах темных и необитаемых, ноги его короткие и он плохо ходит. Роет землю отлично, однако, если случайно выберется на поверхность, тотчас умирает, едва увидев солнце или луну. А вот выписка из м а н ж у р с к о й летописи. Животное, называемое фаншу, встречается только в странах холодных, по берегам реки Тайшунышаны и далее до Северного моря. Фаншу похож на мышь, но величиной со слона. Он боится света и живет под землей в темных пещерах. Кости его белы, как слоновая кость, и очень легко обрабатываются, на них нет трещин. Мясо его холодно и очень здорово. Эскимосы с Берингового пролива называют этого зверя Килу-Кнук, т и п к и л у Морское чудовище Англу, с которым он подрался, выбросило его из моря на берег. Килу-Кнук упал на землю с такой силой, что глубоко ушел в почву. Там он живет и поныне, передвигаясь с места на место с помощью своих клыков, употребляя их как лопаты. Многие путешественники по Сибири записали у эвенков, манси, чукчи и других народов нашего севера такие же рассказы о гигантском подземном жителе. Все сообщения однотипны. Животное норокопатель даже в самые лютые морозы ходит под землей взятый вперед. Видели, будто бы даже как зверь, разголивая под землей, неожиданно приближался к поверхности. Тогда он торопливо выбрасывал на себя землю и спешил зарыться глубже. Земля, осыпаясь в прорыси тоннель, образовывала воронку.